эпилог. Год с маленьким хвостиком спустя. Калиб уверенно парил в пронизанном солнечными лучами высоком небе. Полет дракона напоминал плавание, размеренное и плавное. Я наслаждалась красотой раскинувшихся пейзажей далеко внизу, любовалась небесным простором. Калиб широко раскинул огромные паруса крылья, Несколькими сильными энергичными взмахами набирал высоту и плавно скользил вниз, ловя воздушные потоки. Рокочущий низкий голос дракона легко проникал в мои мысли. Я его хорошо слышала, как он меня. То ли от того, что наша связь стала намного крепче, то ли от того, что мы оба были счастливы друг с другом. Мне казалось, что я слышу каждую мысль любимого, чувствую каждую его эмоцию. Он тоже меня ч у в с т в о в а л и считывал как открытую книгу. Поверьте, это невероятно здорово и удивительно. «Твои родители грозились испечь самый большой свадебный торт, которых никогда никто не делал ни в одном из миров», произнес друг Калиб, нарушая размеренность моих мыслей. Улыбнулась и также мысленно ответила. «Мои родители всегда сдерживают данное слово». р а с сказали, значит, так и будет». «Они удивительные люди, Регина. Их любовь покорила меня». «А наша любовь покорила их», — засмеялась я. «И это правда». «Увы, но вернуться домой я не смогла. Точнее, смогла, но ненадолго». о к а л и б отправился вместе со мной, чтобы посмотреть мой мир хоть чуточку и познакомиться с моими родителями. Мы тогда решили рассказать им всю правду». Калиб пообещал использовать магию, чтобы они проще восприняли и переварили столь шокирующую информацию. Родители-то хоть и были удивлены, но приняли новость о других мирах, драконах, о том, что их дочь истинная пара одного из них и уже невеста, совершенно спокойно. Правда, вопросами они завалили Калиба «Будь здоров!» и категорично заявили, что хотят погостить в этом волшебном мире. Тем временем, Мой мир пытался от меня избавиться любыми способами. И не будь со мной рядом Калеба, даже не знаю, чем бы все закончилось. Все началось с того, что с первого же шага на земле я начала спотыкаться и падать на ровном месте. И падала так, что могла зубы себе выбить. Калеб вовремя меня подхватывал. У родителей меня ударил током выключенный чайник. В ванной я поскользнулась и... и чуть не расшиблась нафиг. А когда мы вышли на улицу, посреди ясного неба сверкнула молния и ударила прямо туда, где я стояла секунду назад. Калиб успел меня оттолкнуть. «Ты чужая для этого мира, Регина. С каждым разом будет все хуже и хуже. Мне жаль». «Я ощущаю тебя, забыл? Тебе совсем не жаль. Ты счастлив, что я не могу здесь больше находиться». Калеб л и ш сочувственно улыбнулся, но промолчал. За год жизни со мной он стал более спокойным, организованным и научился планировать. И теперь мы парим в небесах совсем одни, потому как наш дом сейчас наполнен гостями, в том числе там живут сейчас и мои родители. И, честно, да, они в восторге от драконов, а драконы в восторге от кулинарных способностей моих родителей. В общем, взаимная любовь. Однако, кажется мне, его величество предложит моим маме и папе остаться здесь насовсем. Уж очень ему понравилась папина пицца и мамины заварные пирожные. А завтра у нас свадьба. Да, и пора нам пожениться, а то совсем не дело, что я беременная и хожу в девках. Мы летели и, наслаждаясь своим счастьем, мысленно общались. Счастливый смех, не переставая, лился с моих губ. Наши души и сердца еще год назад стали едины, когда я впервые увидела Калиба. Неряшливого, чуть надменного и такого обаятельного. Кто-нибудь из вас верит в волшебство и чудо? Имею в виду не фокусников с их иллюзиями и трюками и говорю не про псевдоволшебников, а настоящее волшебство. «Колдовство, магия и настоящие чары». Здорово, правда? Я думаю, что вы скептически отнесетесь к моим словам. Кто-то верит, а кто-то лишь строит догадки и предположения, что волшебство существует. И я тоже когда-то относилась к той же категории людей, которые верят только в материальное, то, что можно все-все объяснить законами физики. Однако, признаю, я ошиблась».